Нижняя терраса башни представляла собой квадрат со стороной в 90 метров, и возвышалась она на 33 метра. Второй этаж терраса лишь немного уступал первому по площади, зато был вдвое ниже всего 18 метров. Следующие шесть этажей были ещё меньше, по 6 метров высотой. На верхней площадке возвышался храм верховного бога Вавилонян и близких им народов Мардука. Крыша его была вызолочена, а стены покрыты голубой глазурью. Общая высота башни была равна стороне основания — 90 метров. Пожалуй, когда зикурат, то есть, в общем, подставка под храм, был цел, он производил на кочевников куда большее впечатление, чем египетские пирамиды. Пирамиды скрадывают свою величину. Глазу не на чем задержаться. Он стремится вверх по граням, сходящимся в одной точке. А когда люди смотрели на Вавилонскую башню, то глаз поднимался по ступенькам, а затем упирался в сверкающий храм Мардука, который был виден из пустыни за многие десятки километров, символизируя богатство и мощь города». И можно предположить, что кочевники столько лет мечтали о том, чтобы башня рухнула, что когда её повредил персидский царь Кир, а потом и вовсе снёс Александр Македонский, им казалось, что их желание исполнилось. Спесь наказана. Геродот рассказывает, что церемония начиналась внизу у подножья башни в другом храме Мордука, где стояла его статуя весом в нашей системе мер 24 тонны. Затем поднималась по каменной лестнице, которая вела к широкому балкону перед третьей террасой. Оттуда пилигримы могли взобраться на самый верх ко второму храму Мардука. В этом храме в небольшом помещении стояла ложа, на котором мог возлежать бог, и позолоченный стол. И оттуда на много дней пути вокруг была видна страна, плоская, но в те годы плодородная. Я, к сожалению, недостаточно знаком с археологией и даже географией двуречия, и потому, пока не попал в Ирак, и представления не имел о том, что при желании можно увидеть сохранившуюся Вавилонскую башню куда более древнюю, чем та, которой нет. Мой приятель Аднан не только рассказал мне о ней, но и вызвался свозить меня в выходной день из Багдада на своем невероятно длинном американском кадиллаке недостатком которого был возраст и оттого ненадёжность. Кадиллак умудрялся замолкать и замирать в самых неудобных для того местах, особенно в центре какой-нибудь пустыни. А так как Аднан отлично умел водить этого монстра, но совершенно не представлял, как он устроен внутри, то поиски и ожидания механика отнимали у нас чуть ли не годы. До Агар-Гуфа, местечка в 30 километрах от Багдада, мы добрались без приключений. И я смог насладиться невероятным зрелищем. Сначала над плоской степи появилось облачко дыма. Оно росло, клубилось, напоминая замерзший взрыв. И чем ближе мы подъезжали, тем более этот фонтан наполнялся материей и превращался в нечто совершенно невообразимое. Посреди гладкой степи Возвышался пологий холм, сложенный из обломков сырцового кирпича. На нём лежал неровный глиняный шар высотой в двадцатиэтажный дом. Ветры и дожди, хоть и редкие, в этих местах размыли и развеяли основание зиккурата. Мы с Аднаном поднялись по склону холма, изрезанному траншеями и ямами. Здесь когда-то работали археологи. Если добраться до глиняного шара, то увидишь, как изнависшего над тобой тела башни торчат пальмовые листья и полосы чёрного битума. Для крепости строители прокладывали битумом и листьями слои плоского кирпича. Теперь известно, что этот зикурат, подобный Вавилонскому, но несколько уступающий ему размерами, был построен за полторы тысячи лет до нашей эры в городе Дур-Каригалзу столицы государства Касситов. Аднан пошёл вниз к машине. Археологические скитания по жаре ему надоели, я решил обойти Зикурат. И не зря. Я отыскал основание и несколько ступеней каменной лестницы, которая когда-то вела на вершину Зикурата. Когда я вернулся к машине, Аднан был сердит. На меня. Хотя машина не заводилась по каким-то своим резонам. И пока он боролся с зажиганием, к счастью, на этот раз машина нас пожалела, я размышляла о сходстве путей, по которым идёт развитие идей зодчих во всём мире. Ведь декурат — это та же пирамида Джосера в Египте, изобретённая по преданию имхотепом. Она старше любого из декуратов. И не исключено, что жители Месопотамии оценили египетскую идею и воплотили её у себя. А вот народы Латинской Америки, которые строили свои ступенчатые храмы, в Египте побывать не смогли. Но и храмы буквально слепки с декуратов. Впрочем, что мы знаем о путешествиях 2000 лет назад? А если и в самом деле, как полагают некоторые учёные, финикийские корабли из Карфагена или Библа могли попасть в Америку? Ничего в этом сказочного нет».